то пусть прочитают следующие теоремы, показывающие, что в природе вещей существует только одна субстанция, и что она абсолютно бесконечна, а потому и искать такого признака было бы тщетно. Теорема одиннадцатая. Бог или субстанция, состоящая из бесконечно многих атрибутов, из которых каждый выражает вечную и бесконечную сущность, необходимо существует. Доказательство первое. Если кто-то с этим не согласен, пусть представит, если это возможно, что Бога нет. Следовательно, по аксиоме седьмой, его сущность не заключает в себе существование. Но это По теореме седьмой невозможно, следовательно, Бог необходимо существует, что и требовалось доказать. Доказательство второе. Для всякой вещи должна быть причина или основание, как ее существование, так и несуществование. Если, например, существует треугольник, то должно быть основание или причина, почему он существует. Если же он не существует, то также должно быть основание или причина, препятствующая его существованию или уничтожающая его. Это основание или причина должна заключаться или в природе данной вещи, или вне её. Так, например, собственная природа круга показывает, почему нет четырёхугольного круга. Именно потому, что он заключает в себе противоречие. напротив существование субстанции вытекает прямо из её природы, которая следовательно включает в себя существование, смотри теорему седьмую. Основание же существования или несуществования круга или треугольника следует не из их природы, но из порядка всей телесной природы. Из этого порядка должно вытекать что этот треугольник или необходимый уже существует, или что его существование в настоящее время невозможно. Это понятно само собой. Отсюда следует, что необходимо существует то, для чего нет никакого основания или причины, которая препятствовала бы его существованию. Следовательно, если не может быть никакого основания или причины, действующей существованию Бога или уничтожающей его существование, то из этого следует заключить, что он необходимо существует. Но если бы такое основание или причина существовала, то она должна была бы заключаться или в самой природе Бога, или вне её, то есть в иной субстанции иной природы. Так как, если бы последнее было такой же природы, то тем самым допускалось бы, что Бог существует. Сущность же иной природы не могла бы иметь с Богом ничего общего по теории II, и потому не могла бы ни полагать его существование, ни уничтожать его. Следовательно, так как основание или причина, которой уничтожало бы существование Бога, не может находиться вне божественной природы, то если только она существует, она необходимо должна заключаться в самой его природе, которая таким образом заключала бы в себе противоречие. Но утверждать это о существе абсолютно бесконечном и наисовершеннейшем нелепо. Следовательно, ни в Боге, ни вне Бога нет основания или причины, которая уничтожала бы его существование. И потому Бог необходимо существует, что и требовалось доказать. Доказательство третье. Возможность не существовать есть неспособность. Напротив, возможность существовать способность. Если таким образом, то что уже необходимо существует, суть только существа конечны. то последнее следовательно могущественнее, чем существо абсолютно бесконечное, а это само собой ясно, нелепость